163. Матерь Агни-йоги День женщины. 8 марта отметим как явление, имеющее всепланетное значение. Эпоха Майтрея есть эпоха женщины, именно женщине предстоит иметь в ней решающую роль. Эта решающая роль выявится в духовной активности женщины. В сфере духовной лидером будет она. Много трудностей придется преодолеть на пути к этой победе. Но эволюция имеет свои задачи и свои пути их осуществления. Мужскому началу придется кое-чем поступиться и отказаться от некоторых привилегий. Но все это послужит на благо человечества. Когда женщина вернет свое право на участие во всех странах общественной и государственной жизни, много недопустимых явлений исчезнет. и прежде всего войны. Эпоха женщины внесет благие изменения в жизнь человечества